Глава восьмая «С большим нетерпением буду ждать возможность посетить великолепный Берлин. С уважением и надеждой на скорую встречу, твой кузен Жоржи!» Закончил я диктовать письмо Кайзеру. Утреннее серое питерское небо за окном на свершение не вдохновляло, но на него я повлиять не могу а вот на дела – очень даже, поэтому суровый климат мне не помеха. Тон послания Кайзера был добросовестно отзеркален. Я рассказывал о погоде, о том, как скучал по семье и как рад вернуться домой. Поделился уверенностью в выздоровлении Александра и не смог дать Вильгельму точной даты моей поездки в Германию, сославшись на накопившиеся в столице дела, коих и в самом деле великое множество. «Секретарь у меня новый». Остап еще в отпуске, а этого 32-летнего статского советника с юридическим образованием мне сосватала мама. Не лично. Он ждал меня в гостиной с сопроводительным письмом о том, какой фёдор Афанасьевич, так его зовут, толковый. Что ж, я не против. Мне с ним детей не крестить, а секретными делами в ближайшие две недели, а возможные месяцы, я заниматься не планирую. Ладно, немножко планирую, но секретаря на переговоры тета а тет не пущу. «Перепиши, да снеси список ее величеству», – велел я. Пока секретарь снимал копию, я пробежал глазами распорядок дня, зафиксированный в специальном журнале. «То, что надо. Сразу после семейного завтрака у меня не останется ни одной свободной минуты, и так должно быть и далее. Кто-то в августейшей семье должен упорно и демонстративно пахать, чтобы толковые чиновники понимали, что они такие не одни, и тянулись к трудолюбивому мне». Секретарь унес список, а коммергинер упаковал оригинал в конверт. Оставив оттиск печати на воске, я велел отправить письмо прямо сейчас. «Не отправит. По глазенкам вижу, что будет ждать одобрямс от Дагмары. Не страшно. Мне главное показать, что к матушке я прислушиваюсь и мнение ее ценю. Но слушаться не собираюсь. И это, как ни странно, ради ее же блага. Если империя полыхнет, матушке придется сваливать к родственникам» которым она нафиг не нужна. Далее у нас газеты. Опиумный бунт практически сошел на нет. Одна маленькая заметка об избитом сельском докторе из Тамбовской губернии. Кто-то из наркоманов додумался, что в сельских больницах имеются запасы медикаментов, в том числе морфий, и собравшаяся банда из семи человек отправилась в гастроль, жестоко ошибившись в первой же деревне. Крестьянин, человек простой, и прекрасно понимает, насколько важен врач. Он такой, на пол сотни верста крест один, и его очень уважают. Новость о том, что лихие городские ворвались в дом доктора, в мгновение ока облетела окрестное селение, и изрядно отряхтанных молодчиков передали полиции всего через три часа после начала ограбления. Уважуха мужикам. Другой привлекший внимание новостью. Стала совсем уж крошечная заметка из издания -за делового характера. Японская компания мицуи арендовала на 20 лет большой кусок аляски. Мне-то понятно зачем, а как япошки объяснили вложение в заснеженные пустоши, в газете не рассказано. Пофигу, главное эффект. Новость третья, поданная большими статьями. «Император тяжело болен, но уверенно идет к выздоровлению». Посмотрев на биржевые котировки, я пришел к известному, но все равно печальному факту. Нифига народ придворным не верит, потому что падение российских ценных бумаг продолжается. Впрочем, вся эта гора газет была издана в один день, поэтому нужно ждать котировок завтрашних. Я в любом случае в шоколаде. Закупился качественно, а потом не менее качественно продам. Четвертая новость. Без преувеличения воодушевила толпотворение на Урале сходит на нет. Старые переселенцы в массе своей уже свалили, а приток новых уменьшается с каждым днем. Ждем князей с докладами про грядущий голод в центральных губерниях, забиваем на продиктованное ленью желание положиться на уменьшившееся их население и засеянные доброшенные поля, и начинаем плотно пахать над недопущением массовой гибели подданных. За семейным завтраком, из изрубленных рыбных котлет, ухи и пирогов с той же рыбою, мы с Ее Величеством притворялись, что никаких обид и недопониманий между нами нет. Точнее, она притворялась, потому что я вообще обижаться не особо умею. Это же неконструктивно, и в любом конфликте с человеком, от которого никуда не деться, кто-то должен быть выше и мудрее. «Кто-то зовет меня терпилой, но терпила – это тот, кто терпит, а мне и терпеть-то не приходится». Я просто знаю, что в конечном итоге победа останется за мной. А раз так, зачем переживать?» «Письмо Вильгельму написано как должно», — похвалила императрица, сделав вид, что не заметила маленького Димаша с отправкой оригинала в обход нее. «Сразу отказывать и сразу соглашаться не дипломатично и даже неприлично. Преподала урок. Я собираюсь поприсутствовать в некоторых из запланированных тобою аудиенций», типа я должен быть благодарен за подстраховку фиг с ней пусть сидит себе в уголочке да уши греет сегодня можно буду рад улыбнулся я ей и использовал возможность близиться с младшими завтра перед завтраком давайте выгулим наших собак идея разумеется всем понравилась но ее величество конечно же не стала пускать такое важное дело на самотек ах тип уже так стар тип это ее собака прекрасно балансирует малым размером переход от крошечных пекинесов к здоровенным даже в щенящем возрасте медиляном скоро он отправится к камчатке а покуда я должна как следует насладиться последними месяцами рядом с ним по ходу я тут двигатель материнской любви выдвигаю идею на пробздеться, а матушка автоматически падает на хвост очень радуя этим младших детей помимо этого на завтрашний день ничего не планируй наложила императрица лапки на мой распорядок. Сразу же после прогулки нам нужно успокоить взволнованные Сашиной болезнью гвардейские части. Вечером устроим большой прием. Наши подданные иностранные посланники должны видеть, что, несмотря на болезнь царя, благополучию и власти Романовых ничего не угрожает. Ладно, это реально надо. Хотя бы акции выправить, не говоря уже о том, что вооруженные массы людей обделять вниманием очень опасно. «Спасибо, что взвалили на себя эти хлопоты, мама. Поиграл я в хорошего сына. После завтрака мы с мамой попрощались с младшими. У них весь день уроками заполнен, а потому сестры и брат немного приуныли и отправились в мой кабинет. Встречать на крыльце положено лишь членов правящих домов или демонстрируя высочайшее расположение. Дмитрий Иванович – великий ученый, но даже он не поймет, если ты встретишь его лично». Любые визитеры подобного уровня, ежели регламент встречи не подразумевает иного, должны находить тебя в кабинете». «Желательно копающимся в бумагах», — улыбнулся я. «Безусловно», — хихикнуло ее величество. «Хорошее настроение у нее сегодня. Умеет абстрагироваться даже от самых насущих, но неприятных тем. Да и что ей наша мелкая ссора? Сколько таких было, сколько таких будет». Императрица для себя уже давно все решила и теперь кнутом и пряником ведет меня к провальному во всех отношениях браку. Смотри, сынок, вот какая я всепрощающая. добра да тебе дурачку хочу. Трачу свое личное время на твоих гостей, чтобы ты, милый мальчик, не наломал дров и случайно не нажил могущественных врагов. Что ж, меня такое ее поведение устраивает. Кто еще научит меня существовать в условиях долбанного двора, как не главное его действующее лицо? «Мама». Происхождение большей части моих коробок с задумками я не смогу объяснить, признался я. Они просто открылись мне при первой после гибели Никки молитве. Никакого Сибири прибывшие со мной ученые не открывали. Я рассказал им способ получения, а они просто хорошо справились со своей работой. Награду, тем не менее, заслужили. Я бы хотел попросить вас позаботиться об организации премии Романовых». Ею мы станем отмечать людей, внесших большой вклад в отечественные науки и искусство. Скажем, 20 тысяч рублей до личное дворянство за первое открытие или шедевр, дворянство потомственное за второе. Мария Федоровна перспективы оценила. Мальчик мой, это великолепная идея. Царственный дом Романовых чуть ли не с момента образования династии покровительствовал ученым мужам и талантливым литераторам, И подобная премия изрядно упорядочит этот процесс. Я завтра же отдам потребные распоряжения. Сегодня, получается, маменька работать не хочет. Что касается твоих задумок, приложив палец к подбородку, подумала и широко мне улыбнулась. Русский цесаревич не обязан ничего объяснять каким-то там ученым. На душе стало полегче. Придумывать легенду, типа той, что сопровождала Сибири на каждый способствующий прогрессу чих, и я тупо устану. Ну и вранья допускать нужно как можно меньше. Царь-пушка у нас есть, царь-колокол тоже, а вот царь-врун народу не нужен совсем. Кабинет у меня здоровенный. Перед окном с видом на внутренний двор стоит покрытый сукном дубовый стол. Сидеть мне надлежит в мягком кожаном кресле с резными ножками. Стены кабинета обиты деревянными панелями. У правой, Имеется камин с комплектом кресел для переговоров с уютом. У левой – диван с журнальным столиком. Остатки места заняты книжными полками, картинами и гобеленами. Освещение электрическое, люстра на потолке, четыре светильника на стенах и настоящая электрическая лампочка с выключателем на моем столе. Настоящий хай-тек. Мария Федоровна заняла диван, я опустился в кресло, удобное, нравится, и напомнил. Я обещал рабочим отменить заводские лавки и пересмотреть систему штрафов. Черновик приказа у меня есть. Кому отдать на доработку? Федя, честный и исполнительный секретарь. Сослалась она на своего протеже. Давно служит при дворе, и ты можешь доверять ему так же, как и мне. Любые черновики надлежит передавать ему. Он знает, что с ними делать. Нести маменьки. Ага. Слово императора, закон. И я бы хотела, чтобы впредь «Ты давал меньше обещаний», — заявила она. «Тем более нищим и необразованным бунтовщикам». «Спасибо, мама. Не стал я вступать в спор». «Задрали своим. Это быдло понимает только силу». «Ничего. Скоро академик Павлов всему миру расскажет, что важен не только кнут, но и пряник». Дмитрий Иванович словно сошел ко мне с висевшего в школьном кабинете химии портрета. Седина соперничала с чернотой в длинных домочек ушей волосах и густой бороде. Наибольшее сопротивление оказывали усы, их цвет почти не изменился от прожитых лет. Над этим великолепием утесом нависал окруженный морщинами нос с горбинкой, Брачлив великий русский ученый. Вот и попортил ему профиль чей-то не испытывающий пиетета перед высокой наукой кулак. Горящие, вопреки почтенному возрасту, глаза сохранили остроту зрения. И теперь с добродушием и уважением. Ну и что, что молот? Вон каких дел наворотил. Это даже без учета чувства ранга уважение заслуживает. Смотрели на меня из-под высокого, венчающего парой залысин лба. Мимические морщины говорили о непростом характере Дмитрия Ивановича. Брови по привычке пытались на меня нахмуриться, а улыбнулся Менделеев пока всего один раз, во время прикладывания к ручке императрицы. Получив легкий поклон, ему можно, я протянул руку, и она скрылась в огромной лапище Менделеева. Проговорив формальные фразы, пригласил его присесть и начал с комплимента его сыну, он уже вот-вот доберется до Петербурга поездом. «Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за то, что отпустили Владимира Дмитриевича в это путешествие. Благодаря его талантам последние дни жизни Николая, царствие ему небесное, перекрестились, были запечатлены на фотографиях, кои стали для меня большим утешением. «Спасибо, Дмитрий Иванович», — добавила Мария Федоровна. «Наш Ники на фотографиях Владимира Дмитриевича совсем как живой». «Примите мое искреннее соболезнование, Ваше Величество», — поклонился Менделеев маме. «Ваше Высочество», — кивнул мне. «Дмитрий Иванович, дав незнакомой августейшей семьи», Иначе его сын бы и не попал на память Азова. А потому императорское можно себе позволить опускать. Спасибо, Дмитрий Иванович. Пропустив мамину благодарность вперед, она все-таки сына потеряла. Поблагодарил я и перешел к делу. Жизнь, тем не менее, не стоит на месте, а значит, нужно думать о будущем. Признаюсь вам, я несколько оторвался от столичной жизни, и во многие ее сферы забираться, будучи простым великим князем, не собирался. Теперь этими сферами пренебрегать нельзя. «В меру сил могу поспособствовать расширению ваших знаний, ваше высочество», – благожелательно кивнул Менделеев. «Целый Менделеев в учителях! Недостойна моя специфическая голова такой чести. Я в другом хорош. А откуда и при какой температуре какие газы испаряются, мне, по сути, знать и не надо, лишь бы от этого страна крепла. Я очень ценю вашу готовность пожертвовать своими экспериментами ради моего обучения». «Но как будущий император я не могу себе позволить тратить время такого замечательного ученого-фундаменталиста, как вы, на какие-то уроки», — улыбнулся я. Дмитрий Иванович улыбнулся в ответ. «Все же продукт своего времени и комплимент из высочайших уст ему приятен. Комплекс проблем, которые упирается отечественная наука, мне в целом известен», — продолжил я. «Позволю себе их обрисовать, а вас, Дмитрий Иванович, прошу поправить, если я неверно истолковал донесения». «С радостью, Ваше Величество!» – кивнул ученый. «По всей стране, включая Сибирь и Дальний Восток, у нас имеются институты и другие профильные учреждения. Имеется и немалое количество образованных людей. Гордостью нашей является Петербургская Академия Наук. Проблемы такие – отсутствие централизованной структуры, которая будет упорядочивать, финансировать и определять приоритетные направления для научных изысканий, Отсутствие вышеупомянутого финансирования, отсутствие внятной, скажем так, лестницы, по которой надлежит пройти будущему ученому – школа, университет, лаборатория. «Так», – кивнул Менделеев, – «позволю себе добавить, что оформление привилегий в Германии или Франции приводит к некоторым неудобствам». «Так», – отзеркалил я, – «Сибири, например, пришлось регистрировать в Германии. Такое положение дел мне не нравится» и как только его величество оправится после болезни, я поговорю с ним об этом». Матушка недовольно поерзала. А с ней сначала обсудить. «Сибири – замечательное открытие», – похвалил Менделеев и не без смущения добавил. «Будет ли мне дозволено спросить? Я, разумеется, этим сплетням не верю», – на всякий случай выразил лояльность. Но в английских газетах пишут, будто его формула была получена от китайцев вместе с контрибуцией, А газеты, похуже, пишут, что я нашел в Манжуре гениального китайца и выпытал у него формулу, после чего велел отрубить ему голову и бросить тело в степи на растерзание птицам и зверям. Продолжил я за него. Чушь, Дмитрий Иванович. Разумеется, чушь, покивал ученый. Пропаганда, собака такая, в эти времена вообще не заморачивается. А гляди-ка, целый Менделеев ощутил потребность в прямом вопросе. Негодяи. Оскорбилась Мария Федоровна, которая, похоже, английскую желтуху не читает. Я немедленно распоряжусь вручить ноту английскому посланнику. «Он сошлется на свободу слова», — улыбнулся я ей. «Не будем отвлекаться. Собака лает, караван идет. Проблемы отечественной науки ясны, а значит, мы постараемся их решить. Но это долго, а работать нужно уже сейчас. У меня, Дмитрий Иванович, имеется ряд интересных задумок». Но я не ученый, а потому я прошу вас помочь отыскать очень надежных, склонных к молчаливости, патриотично настроенных ученых. Открыв ящик стола, я достал оттуда кипу папок и положил на стол. Открыв второй, достал кипу и оттуда. Повторив процедуру с третьим и четвертым ящиками, посмотрел на удивленно глядящего на это все Менделеева. Все, что ниже глаз, скрыла от меня бумажная стена. В первую очередь нужно заняться этим, положил я руку на левую стопку. Здесь несовершенно описанные мною, в меру данных мне Господом нашим способностей, способы получения лекарства из плесневых грибов рода пенициллиум. Это лекарство, в отличие от Сибири, не только купирует размножение вредных для живого существа микроорганизмов, но и убивает их. Предлагаю классифицировать будущее лекарство термином «антибиотик». «Ваше высочество, термин немного...» Дмитрий Иванович пожевал губами. «Микроорганизмы – тоже жизнь, но вторгающихся в храм Божий, коим является человеческое тело, убивать Бога угодно, пожал я плечами. Далее переложил руку на вторую папку. «Сельское хозяйство. Здесь способы получения химических удобрений, которые будут питать землю намного лучше навоза». Менделеев кивнул в ожидании продолжения. Удивление на его лице начало сдавать позиции, замешанной на уважении к правящей персоне вежливо-внимательной скуке. «Не верит. Думает, внутри папок изложены мои хотелки, формата, а вот было бы неплохо изобрести панацею. Фигня. Залезет внутрь и пропадет там на несколько дней минимум. Возможно, даже кушать не будет. Не так интересно». Это переложил руку на третий ряд. Никогда и ни в какой ситуации не должно попасть на глаза Нобелям и другим иностранным нефтяникам, потому что содержит способы добычи, хранения и переработки нефтепродуктов. Добыча на перспективу, потому что все нефтяные месторождения малой глубины залегания уже разрабатываются. Наша задача – наладить добычу с глубины от километра». «Ваше высочество, дозволено ли мне заглянуть внутрь?» – не утерпел Менделеев. Он у нас энтузиаст-нефтяник. Разумеется, Дмитрий Иванович, разрешил я. Цапнув папочку, Дмитрий Иванович развязал тесемки и на максимально доступной для вдумчивого поверхностного изучения скорости минут за пять пролистал содержимое. Скука и терпение с лица исчезли. Высокий лоб покрылся потом, могучие руки затряслись. Во! Вот теперь реакция правильная. Ваше Высочество, откуда это? спросил он немного утратив самоконтроль нобели сложил предупреждение с очевидно прорывными технологиями ничего украденного здесь и в дальнейшем вы от меня не получите дмитрий иванович откинувшись в кресле заявил я откуда это все я ни вам ни другим всем сердцем мною уважаемым людям не скажу придется работать вот так на доверии к наследнику российского престола у ваших коллег оно не перевелось никоим образом ваше высочество поручился за коллег Менделеев. «Но для истинного ученого нет ничего хуже воровства чужого открытия. Нам повезло. Этих открытий в мире покуда не случилось. Поэтому наши мудрецы могут с чистой совестью ставить над ними свои имена. Кто именно это будет, мне все равно. Я смотрю на Отечество, как на единый организм». «Ули!» — улыбнулся Менделеев. «Трудней у нас тут много!» — хохотнул я. «Но я предпочитаю думать об империи, как о муравейнике». Императрица выдавила улыбочку. С подвохом фраза-то «В муравейнике трудней нету, а значит, я планирую с ними разобраться». Хмыкнув, Дмитрий Иванович закрыл папку. «Изготовление бура, способного пробиться на километр, вы пользуетесь метрической системой, ваше высочество?» Среагировал на непривычную меру длины. «Надеюсь, что у меня получится убедить его величество в необходимости полного перехода на метрическую систему», – кивнул я. «Удобно будет?» «Очень удобно», – явно обрадовался Менделеев. «Франция, Германия и прочие адепты метрической системы сейчас являются локомотивом научно-технического прогресса и переход на их систему меры весов реально полезен», Дмитрий Иванович продолжил. «Бурение таких глубоких скважин потребует изготовления, способных выдержать нагрузки буров и передаточных механизмов. На такой глубине... Терпеливо выслушав 4 минуты перечисления сложностей, Менделеев назвал не все. То ли из сочувствия к темному мне, то ли просто не знает. 19 век как бы нынешняя нефтянка от будущей отличается так же, как вырезанная из дерева лошадка от напечатанной на 3D-принтере. Помимо упомянутых вами, нам надлежит решить и другие проблемы, поддержал я разговор. Среди них я минут семь перечислял упущенное и уходил вбок от основной темы там, где нужно. Все. Недоверия и скепсиса не осталось. И Дмитрий Иванович навсегда отнес меня в категорию прошаренных. считая, записал в ученые-энциклопедисты. В общем, проблемы мне известны, и способы их небыстрого, но неизбежного преодоления изложены здесь, под условным названием «металлургия». Положил руку на последнюю стопку. По-хорошему, это все надлежит передать Академии наук. Но она – структура государственная, а значит, бюрократизированная и медленная. Кроме того, оттуда часть наработок может утечь к нашим соседям с Запада. А это неправильно. Наработки им надлежит покупать по честной цене, наполняя имперскую казну и позволяя нам тратить эти доходы на дальнейшие изыскания». «Я прошу вас, Дмитрий Иванович, ознакомиться с этими бумагами подробнее и отыскать ученых, способных доработать мои записки и облечь их в материю, так сказать, параллельно государственным структурам. Деньги на изыскания я дам, помещение тоже. К сожалению, им придется подписать новоизобретенный документ, подписка о неразглашении». слышен кивнул Менделеев. «Я, пожалуй, тоже такую подпишу, чтобы не роптали. Просто подарок». Я бы отдарился землицей в теплых краях под дачу, но у Дмитрия Ивановича есть особнячок в Крыму. Он вообще-то в чине тайного советника. Сирич богатый и уважаемый даже без учета научных разработок человек. Впрочем, чина без них он бы не получил. Спасибо за понимание, улыбнулся я. В таком случае буду ждать от вас вестей. Ученые с вашими рекомендательными письмами будут приняты мною при первой же возможности, но все эти бумаги... Провел рукой по папкам. «Целиком надлежит видеть только вам. Остальным стоит показывать и отдавать в работу лишь то, что потребно для их сферы деятельности». «Будет исполнено, ваше высочество!» Без малейшей иронии козырнул Менделеев. «Уважает».